Глава 3 Причины преследования. Часть 1 Время событий – ночь. Место событий – к югу от страны Сфелиет, где находился Рейнер. События разворачивались в бывшей империи Геалфиланд, дальше по городу под названием Аваю. Там находилась Пиа Варлиеры и подразделение войсов Юрела. Общее количество бойцов – 20 тысяч. По 10 тысяч солдат от Пиа Войса. Однако количество врагов было более чем вдвое меньше. Среди собранных аристократами, которые отказались уступить Сфелиету, солдат гейл Филанта было меньше семи тысяч человек, и они все в итоге всё же согласились перейти под правление республики Сфелиет. Естественно, у них нет рулфрагмей, более того нет короля демонов, способного перевернуть поле битвы одним ударом. Кроме того, с югоной север с ревом движется страна под названием Империя Роланд, который убивает всех кого встречает на своем пути, Так что, конечно, они не смогут жить без защиты Великой Пиа Варлиера сама. Интересно, какого чёрта эти ребята всё ещё удерживают замок? Затем она повернулась к форту. Кажется, этот форт был когда-то построен аристократом, которому удалось прославиться в боях. А знаешь, если ты воспользуешься рулфрагмей, ты с лёгкостью возьмёшь форт. Это заговорил нахальный парень по имени Войс Фьюрелл, который находился рядом с Пиа. Но разве это не попытка переговоров о последнем условии перед падением? Возможно, они знают, что у них нет сил на борьбу с нами. Она посмотрела на Войса и холодно прищурилась. Я не нуждаюсь в мнении ребёнка. Оу, это холодное выражение лица. У меня аж дрожь по спине. Заткнись, или я тебя убью. Но Войс продолжил смеяться. Если я умру от твоей руки, я буду рад. Хм. И давай останемся наедине, как двое влюблённых. Хм. «Итак, что будем делать с этой ситуацией? На данный момент, я думаю, мы с тобой должны решить, что делать в будущем». «Зачем мне обсуждать это с тобой?» «Потому что мы хозяева обоих отрядов?» «Я глава, ты королева». Пия в ответ рассмеялась, словно войс сказал нечто глупое. «Что ж, тогда решив, какое подразделение здесь самое сильное, давай обсудим нашу будущую политику». «Нет, мне это не нужно. Я знаю, что Пия сильнее меня. Я одержим королевой». Ей больше не хотелось с ним разговаривать, даже если не она, многие из её людей были готовы прибить его. Но при всех его недостатках, его подчинённые были очень довольны. Что ж, конечно, у этого парня хватит смелости быть негодяем, но он, кажется, умён. «Болтал бы поменьше», — засмеялась Пиа. Затем она снова обратила свой взгляд на Форд. И сейчас она вспомнила слова, сказанные Войсом. «Они всё ещё не сдались, так как хотят переговоров». «Не имеет значения, находится ли страна под контролем сфериэта, но они пытаются закрепить своё положение. И стоит ли принимать их условия?» Пробормата Лапия. «Ну, им явно лучше выбрать нас, чем страну, которая порубит их на мелкие кусочки», — ответил Войс. «Как Ролонт?» «Да, если показать им разницу, будет легче управлять. Что ж, это индивидуальный случай. Мы — страна, созданная мошенниками». Ей это не понравилось, но Войсу, кажется, было всё равно, и он продолжил. «Но это тоже правда, потому что другой король немного милый». «Райнер? Ты что, примешь их условия?» «Нет». «Тогда поубиваешь их всех?» И Пио задумалась. Они ещё не захватили противника, и нет возможности силой захватить это место способом, который не выглядел бы ужасным. И они не могли терять здесь много времени. Вторжение Роланда происходит необычайно быстро. Она слышала, что Гастарк тоже был в союзе с Республикой Ортолия. Когда дело доходит до... Так и можно свихнуться. А теперь? Она пока попыталась раздать инструкции, однако на середине фразы она запнулась, потому что почувствовала убийственную ауру ночью из темноты со стороны вражеского форта. Что за... Когда она пробормотала, враг уже появился. Мужчина в чёрных одеждах, чем-то вроде одежд монаха, мужчина быстро приближался к ним. Исключительно быстро. Так быстро, что даже Пье не смогла его уловить. И так, предугадывая его движение, она рванулась. Схватив Войс за волосы... а Раздался удивлённый голос. «Уклоняйся!» И она отбросила его. Войс покатился по земле. Следом атака врага пришлась как раз на место, где только что находилось его тело. Рука. Просто рука. Её рука была сжата в кулак. Затем она разжала его... Тёмно-красный свет распространился от маленьких красных, похожих на ногти предметов, которые были надеты на кончике её пяти пальцев. Свет разрубил врагу руку. «Отлично!» — сказала она. «Рука противника должна быть разрублена на куски. Это должно заставить оппонента потерять равновесие, независимо от того, насколько высоки ваши физические возможности. Если вы потеряете одну руку, вы на мгновение потеряете равновесие». Она двигалась довольно медленно, но этот недостаток компенсировался чувством битвы. Она попыталась провести красными когтями по противнику, который потерял руку и двигался немного медленно. Однако по пути она... Ха? Остановила атаку. Она почувствовала внезапное желание остановиться и перестать атаковать противника. Это было неразумно, но сейчас её инстинкты кричали, что если она рванётся вперёд, то проиграет. И она подчинилась своим инстинктам. Её интуиция всегда была верна, и так, сделав вид, что атакует, она упала на землю. Затем она увидела это. Мужчина с чёрными волосами черными и чёрными глазами в чёрных одеждах, подобным монашеским. В его зрачках светился красный крест. Она знала эти глаза. Она уже сталкивалась с ними несколько раз. Глаза обладателя Иина Дуэ. Тем не менее, она никогда не видела обладателя Иина Дуэ, который бы двигался так быстро. Более того, даже несмотря на то, что обладатель Иина Дуэ не смог подкрепиться магией как следует. «Вау, теперь ты можешь уклониться, а ты сильная!» Смеясь, он восстановил разрезанную на части руку, затем регенерированной рукой он снова атаковал. «Кажется, твои подчинённые заметили наш бой!» Пе! Королева!» Она почувствовала признак того, что несколько человек попытались одновременно использовать магию. Она закричала. «Не помогайте мне! Этот парень!» Однако до того, как она закончила предложение, Войс закричал подчинённым. «Этот парень поглощает магию! Не используйте магию! Бросайте ножи!» Затем сразу полетели ножи, и обладатель Инно Дуи ухмыльнулся. «Это правильно!» Но Пиа тоже засмеялась. «Я ударю! Я сделаю это!» Сказав так, она сжала пальцы, затем в воздухе создалась магия света, магия Роланда. Тогда мужчина сказал... «Ау, тебе же сказали, что нельзя использовать магию!» «Заткнись, монстр!» — сказала Пия и активировала магию. «Я ищу водяное облако. Дождь, миссми!» В центре магического круга появился сильный поток воды, из которого начала вырываться струя воды. Однако она была нацелена не на врага, а ей в спину. Миссми, которая была в некоторой степени изменена, толкнула Пия в спину и подкинула её. Используя эту реакцию, она взлетела в воздух, оказавшись у врага над головой. Следом она сказала... «Попробуй теперь вернуться от моих ножей!» Он попытался разобраться с бесчисленным множеством летящих в него ножей, однако есть предел тому, что можно сделать всего двумя руками, к тому же это была неудобная атака сверху. На всё было бы действительно невозможно отреагировать, как и ожидалось, несколько ножей впилось в тело мужчины, хлынула кровь. Приземлившись на землю, Пиа стряхнула когти. Мужчина отчаянно воскликнул. «Ногти были поддельными!» Пия поднялась на ноги, откуда-то с кончика ступни она выпустила нож. Тот рассёк мужчине шею, кровь хлынула вокруг. Это была смертельная рана. По крайней мере, если бы это был другой человек, обычный человек, это был бы его конец. Однако Пия не теряла бдительности. «Все, отойдите! Если мы не дадим ему подкрепиться магической силой, обладатель Инадуэ не сможет прийти в себя!» Она приказала своим подчинённым, затем посмотрела на истекающего кровью мужчину и обвела взглядом окружающую сцену. Его одежда, которая должна быть чёрной, постепенно окрашивалась в красный цвет. «Но... можешь ли ты сказать мне, кто ты? В зависимости от того, что ты скажешь и сделаешь, я могу решить отдать тебе достаточно магии, чтобы ты мог восстановиться». Красные кресты в его глазах уставились на неё. Мужчина засмеялся, умирая. Пи ослушала. «В чём дело?» Мужчина ответил. «Ты гордишься собой». «Это неправильно?» «Ага. Но это моя победа. Обладатель Иннадуэ не сможет восстановиться, не поглотив магическую силу. С этим кровотечением, даже если он поглотит магическую силу в воздухе, восстановление не успеет». Однако мужчина щёлкнул пальцами. На мгновение рана на шее затянулась, нож был вынут из тела, и рана снова появилась. Тем не менее, Пио всё ещё стояла с улыбкой на лице. «Итак?» – спросила она. «Даже если рану можно излечить, у тебя кончается магическая сила. Лечение раны потребует огромную магическую силу. Мы уже много знаем о тебе. У нас есть много знаний об этом, поэтому...» «Это заявление о том, что вы убили очень многих из нас». «Но я не похож на ребят из Гастарка, и меня не интересуют магические глаза. У меня есть друг, который является обладателем магических глаз». Мужчина на мгновение среагировал на её слова, затем, слегка скривившись от боли, сказал... «Я плохой персонаж». «Потому что обладатель Иина Дуи открывает глаза ещё до своего рождения!» Мужчина посмотрел на неё, тем временем Пи одной рукой незаметно вела приготовление рулфрагмей. Человека перед ней нельзя было остановить никакой магической силой, иначе он сможет использовать её для улучшения своих возможностей, так что сейчас безусловное преимущество за ней. Более того, у неё даже есть рулфрагмей. Обладатели Иина Дуи не могут использовать силу рулфрагмей, несмотря на это она была осторожна. Она не хотела рисковать. Из-за позухи она вынула нож. Это был не просто нож. Это был Рулфрагмей. Оружие, обладающее силой бога.